Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. Мы сидим в Москве, Владимир Александрович в Питере. На нашей стороне Московский военный округ. В него входили Московская, Тверская, Ярославская, Вологодская, Костромская, Владимирская, Нижегородская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Орловская и Воронежская губернии. На его Санкт-Петербургский. В него входили Санкт-Петербургская, Новгородская, Псковская, Аланецкая, Архангельская, Эстлянская и Лифлянская, исключая Рижский уезд губернии, а также восемь финляндских губерний. Правда насчет Финляндии я бы на месте дяди Вовы не был бы столь уверен. Гейден вряд ли горит желанием выяснять со мной отношения на поле брани. Остальная страна выжидает.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 К нам уже перебрались Куропаткин с группой офицеров генерального штаба, приехал Николай Христофорович Бунге, горящий желанием заменить Вышнеградского, и совершенно неожиданно явился Николай Аксентьевич Моносеин. Министр юстиции в 1885-1894 годах. Я как-то не был с ним особенно близок, наоборот. За все время своего пребывания в должности цесаревича еи беседовал-то с ним разве что раза два-три. Но если верить тому, что рассказывают об этом человеке, то он, хоть и не блещет умом, отличается редкой для судейских кристальной честностью. Видно, из-за этой честности Николай Аксентьевич просто не поверил в историю, сочиненную дядей Вовой, и не счел для себя возможным оставаться в подчинении у убийцы.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 Я созваниваюсь с Долгоруковым и прошу подобрать мне с полдесятка толковых журналюк. Пора устраивать ответный ход. Интервью вдовствующей императрицы с описанием истинной истории Каина и Авеля. Глядишь, в Питере почитают, задумаются. Через две недели московско-питерского противостояния в Белокаменную прибывает Димыч. Судя по странной телеграмме, полученной из Нижнего, он везет с собой нечто способное в корне изменить ситуацию нашего противостояния.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 Причем Димыч являет первопрестольный свой лик в образе натурального большевика-комиссара. Кожаная куртка, кожаная фуражка, бриджи цвета хаки и высокие кавалерийские сапоги без шпор. Когда я увидел довершающий светлый образ прекрасного рыцаря, пистолет-пулемет в деревянной колодке а Маузер, то чуть не подавился папиросой.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 Хорошо еще, что не долой самодержавие и вся власть советом. Теперь становится понятно, что и название бронепоезду дано из чисто хулиганских побуждений. Матрос-железняк. Железняков Анатолий Григорьевич. 1895-1919 год. Матрос Балтийского флота. Анархист. Примкнул к большевикам. В январе 1918-го начальник караула Таврического дворца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 градусов 50 надо полагать. Два броневагона с пулемётными спонцами и башенками. А в башенках стоят шестиствольные картечницы? Да, подтверждает Димка, картечницы Гатлинга Барановского, но с электроприводом. Скорострельность почти 2000 выстрелов в минуту. Ого. Флот, говоришь, от них отказался? Ну, блин, платов вообще офигел. От такой классной штуки отказываться?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 А это что такое? Что за гибрид арифмометра с печатной машинкой? Артиллерийский директор? Нифига себе! И тоже флотские отказались? бл Блин, вернётся Платов, я ему покажу, как ресурсами разбрасываться. Ну и довершает всё это благолепие, стоящее на возвышении под одной из перископных башенок, супернавороченное навороченное кожаное кресло, сильно напоминающее пилотское. Ага, командирское место.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 По нынешним временам и такое чудо техники являлось супероружием. Только вот полевое применение бронежигулей, как показала практика, было несколько затруднено низкой проходимостью. Жигули со своим 30-сильным двигателем и так не годились для ралли-рейдов, а уж с потяжелевшим в полтора раза кузовом, а эти красавцы, внешне очень сильно напоминающие БА-64, только раза в полтора побольше и потяжелее.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 пожимает плечами волкобой. Охотник. Военнослужащий русской армии, добровольно поступивший на военную службу, но по образовательному цензу не удовлетворяющий условиям, установленным для вольноопределяющихся. Годится, киваю я. Но с двумя поправками. Самого господина Рукавишникова мы принимаем на службу прапорщиком.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 «А где ты, милый друг, прислугу к орудиям набрал?» «Вспоминаю я. Или в твоей частной дружине уже и артиллеристы есть?» «Так в Стальграде более трехсот военных квартировало. Военприемка, инженеры, испытатели. Ну, как новость о смерти императора пришла, собрал я их всех довежливо да поинтересовался. Кто, мол, хочет записаться добровольцем?» Усмехаясь, ответил Димка. «Добрым словом и револьвером?» «Понимающе роняю я».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 Никитин Владимир Николаевич, 1848-1922, генерал от артиллерии, герой обороны Порт-Артура. В описываемый период служил в инспекторском отделении главного артиллерийского управления. «Тот самый?» — уточняю я. «Самый, что ни наесть. радуется Димка. «Владимир Николаевич, причем как раз он добровольно решил к нам присоединиться».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 Звание полковника он получил в 1890 году и был кавалером орденов святого Георгия четвертой степени и святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом. Святой Анны второй степени, святого Станислава второй степени, святого Станислава третьей степени. Примечание авторов. Вечером мы с новоявленным офицером уединяемся в моем кабинете.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 с минимальной скоростью, он бы вообще мог с рельсов не сойти. Разнесло бы тот отсек, где бомба была, и всё. Не сто кг там было, наверняка не больше пары пудов, чтобы взрывное устройство могло поместиться в дорожном кафре. Млеть, сообрази ты пораньше, да прикажи проверить поезд, стопудово нашли бы адскую машинку и просто в поле бы её вышвырнули. Очень сомневаюсь, что там была система неизвлекаемости. А группа контроля и добивания?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 Немного удивляет тот факт, что засланец после покушения не вернулся в Освояси, а продолжает игру в мятеж. Или всё-таки вернулся, а упорствовать продолжает сам Владимир. Из страха, что ему так и так писец за это покушение. Мой крутой нрав известен очень многим. И за меньшее бывало... Ладно, отвлёкся.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 Первый прибыл звать на обычные утренние занятия рукопашным боем, второй пригласить на экстренное совещание императорского главного штаба. На повестке дня один вопрос. Наступление на Санкт-Петербург. «Млять, ну не лежит у меня душа посылать Димыча в бой. Нет, я в нем уверен даже больше, чем в самом себе». И огнем он проверенно воевать ему не впервой, и броню на железняке ничем в этом времени не пробить, и вооружение там такое, что целую дивизию положить может, а то и две. Но вот не лежит у меня душа. Не знаю, что не так, но чувствую, есть какая-то подленка. Бывало у меня уже такое. В тот год судьба занесла нас вместе с казаками-добровольцами в Югославию. Вишеград, Вишеград. В тот день ребята, обозлённые вчерашними потерями от снайпера, попросились в поиск за дрину. Как выразился Санёк Руськин, найти этого козла и воткнуть ему винтовку в жопу, пока мушку спилить не успел. Я точно знал, что на той стороне нет ничего серьёзного, что даже если мои снайпера не отыщут, всё равно дело будет на пользу. Разведданные лишними не бывают, да и если наши кинут там пару хитрых сюрпризов, кто-никто, а ведь поймается.